одежде южной Месопотамии. Обольстительная пятерка заняла места слева от хозяина, справа сидели Клеофрат и другие воятели — Эхефил, Лептинис, Диасфос и Стемлос. Опять черное хиосское вино в перемешку с розовым кницким разбавлялось ледяной водой, и сборище становилось шумным. Многоречивость ораторов показалась Тайс не совсем обычной,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 Есть мешки остцев, обычай прекрасный. Фания. Плохо не должен тот жить, кто не живет хорошо. Тайс вздрогнула и побледнела.